Там он победал, подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на других и поправляя беспрестанно против зеркала завитые локоны. Там он выпил бутылку шампанского, которая тоже до было была ему знакома более по слуху. Вино несколько зашумело в голове, и он вышел на улицу живой, бойкой, по русскому выражению, черту не брат, прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех ларнет. На мосту заметил он своего прежнего профессора и шмыгнул лихо мимо его, как будто бы не заметив его вовсе так, что остолбенявший профессор долго еще стоял неподвижно на мосту, изобразив вопросительный знак на лице своем. Все вещи и все, что не было, станок, холст, картины, были в тот же вечер перевезены на великолепную квартиру.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 С тайным удовольствием прочитал художник это объявление. Лицо его просияло. О нем заговорили печатно. Это было для него новостью. Несколько раз перечитывал он строки в сравнении с Вандиком Отециана ему сильно польстило. Фраза Виват Андрей Петрович также очень понравилась. Печатным образом называют его по имени и по отчеству, честь до ныне ему совершенно неизвестная.